Между прочим, моего друга зовут Сэр Джон. Только полюбуйтесь на это антикварное создание, продолжает Бес. Очень приятно. Меня зовут Алла. Но, между прочим, я не завожу знакомства на улице. Я девушка воспитанная, говорит моя красавица. Понял я, что ещё минута, и мой бес опошлит всё. Тогда я бросаюсь на колено перед прекрасной Аллой, немножко ее испугав грохотом доспехов, протягиваю меч и говорю, «О, несравненная Алла, позвольте считать себя вашим рыцарем. Я буду совершать великие подвиги в вашу честь, прославляя ваше нежное имя». «Даже и не знаю, что сказать», отвечает она. «Меня смущает то, что у вас всего одна голова. Это не мой идеал». "Вы меня не так поняли", объясняя ей кротко. "Я не женись, а рыцарь". "Разве что так, говорит несравненная Алла, прославлять, если уж так вам хочется. А лично-то мне это ни к чему. Мне бы только сдать экзамены за первый семестр. Это всё, что мне от вас нужно, в ваше согласье, чтобы всё было по закону", говорю я. Поднимаюсь и вкладываю в ножны меч. Теперь прощайте. О подвигах ваша честь вам расскажет людская молва. Приобрел я одноместную ракету и, назвав ее Савраской в памяти о своем незабвенном коне, пустился совершать великие подвиги. Но, увы, такового подвига я к своему стыду до сих пор не совершил. И прекрасная Аала уже, вероятно, считает меня хвостуном. Понимаете, сеньоры, попадается всякая мелокота: то пятихвостые мыши, то рогатые мухи, и ни одного, слышите, ни одного настоящего дракона. Петенька хотел было возразить, что драконы существуют только в сказках, На великая страна, в, конечно же, догадался об этом и приложил палец к губам. Друзья, если вам не на роком повстречается какое-нибудь чудовище, дайте мне знать, закончил рыцарь Джон торжественно. "Копьё готово?" доложил добросовестный Кузьма. "Как я полагаю, пора идти готовиться к поединку", спросил сэр Джон. Он чувствовал себя неловко перед своими новыми друзьями, к которым успел привязаться. А Петенька уже любил как родного младшего брата. Готовьтесь, вам все равно не поладить. Вы оба у меня твердый и точно гранит. Ни один не уступит, сказал командир, сожалея о поединке и одновременно гордясь своими товарищами. Петенька! волнуйся, обратилась Марина. Пока вы не нашли свою даму сердца, можно я немножечко побуду в этой роли? Хотя бы на сегодня. "О, если вам не будет скучно", смутился Петенька, а сам так и засиял. Все члены экипажа читали рыцарские романы, поэтому церемония прошла без помех. Штурман опустился перед стюардессой на колено. Дама сердца сняла с шеи пёструю шёлковую косынку, повязала своему рыцарю чуть выше локте, благословила его на подвиг. Величественная картина, одобрительно отметил командир, и голос его на последнем слоге, нет, на восклицательном знаке, дрогнул. Одно меня утешает, сказал он. Поединок с рыцарем Джоном завидная честь для каждого путешественника. Тысячи фехтовальщиков и просто шалопаев съезжаются к сэру Джону со всей вселенной, дразня того, задирают, пытаясь вывести из себя и тем самым добиться этой чести. Но рыцарь очень разборчив. На днях он на 30 сказал даже чемпиону вселенной, Так что наш Петенька первый, с кем он разрешил себе поединок? Саня подумал, что не мешало бы наделить дамы сердце и друга того, кто вступил в поединок, но только чтобы это непременно была Марина. На иную даму он был не согласен. Дело в том, что Юнга тоже готовился к бою. Он расправил могучую грудь, Собираясь заслонить друга от копья Сера Джона, а иначе зачем я здесь? спросил себя Юнга. А вам, Юнга, придётся потерпеть, сказал проницательный командир. Правила запрещают чьё-либо вмешательство в поединок, и особенно самого верного друга. Я согласен, очень несправедливо, обидно, но ничего не поделаешь, эти правила придумали ещё в Средние века. Откуда им, рыцарем, было знать, что на самом-то деле главное лицо в поединке — преданный друг? Просто им была неведома подлинная дружба, — подумал Саня, жалея средневековых людей. Он хотел выразить это вслух, но тут за иллюминатором протрубил боевой урок.